Со стороны казалось, что вся мужская половина Кастилии собралась в лагере горчи. А между тем никто точно не знал, даже вожаки, даже военачальники отрядов, сколько человек в дружине сегодня, сколько удрало по домам ночью, и сколько заявится сонных, позевывающих, когда в котлах над костром забурлит похлебка. Лишь отмахивались, посмеиваясь, когда кто-нибудь с товарищей, Дотянувшись, вытаскивал откуда-то из-за шиврота Длинный женский волос и хмыкал. «Ишь, чернявая, а вчера рыжий волос был!» Цедил шутник, осяглазом на мнущегося соседа. Горче выжидал, не наес ли его молодцам Такая праздная и развеселая жизнь. Но аппетит, как известно, приходит во время еды, Даже самые верные товарищи Горчи, пряча глаза, оставляли старика у его одинокого костра. Теперь Горчи обосновался подальше от кутерьмы лагеря, лишь издали досаду и манистовый праздник. Теперь, когда пол округи переселилось на холмы и в ложбину, следом за мужьями потянулись и жены, за возлюбленными статные девицы и почти девочки. Горчи давно бы плюнул да ушел. Но он не был способен предать своё простодушное воинство, одинаково восприимчивое к любому слову, если только говорящий внушит, что, мол, прав. Но, в отличие от горчи, Костас не хотел ждать, пока утихнет буйство и потянется перепившиеся мужичьё обратно по деревням. Костас хотел поднять мятеж тотчас. Ну, как это сделать, когда большая часть войска едва держится на ногах? А кто стоит попрочнее, уже побежал в деревню за новым бочонком. Прикинув, так и эдок получалось, что без горчи не справиться. Тогда Костас расспросил, где костер мужака, и двинулся через лагерь, то и дело спотыкаясь, овалявшись в повалку тела. Мужчина или женщина, не разобрать в темноте, все одинаково пьяные, сопящие, полуголые». Казалось, самый воздух над лагерем пропитался винными парами. И Коста свина в рот не брал. Даже горчи недоверчиво потянул в его сторону носом, когда одноглазый присел у костра напротив вожака. Сел он так, чтобы не видно было лица, кивнул на костры. «Это — Это ж только хваленые войска повстанцев. Горчий молчал. — Во-первых, что тут ответить? — А во-вторых, Коста... Не тот человек, чтоб по-приятельски поболтать о гибнувшей в угаре дружине. «А в чём причина?» — разглагольствовал Костас. «Засиделись ребята без дела? Давно пора был начать мятеж». Горча глянул на него недобро. Слова товарища падали, словно камни. Болела в груди. Горче старался не обращать внимания, когда резкий словесный укол вышибал пот, а в горле застревал тугой комок, не сглотнуть. Вот и теперь боль, притаившаяся в засаде, зашевелилась, расползаясь к плечу и захватывая левую руку. Костас приметил, что старик вроде бы посерел лицом, но гнул по-прежнему. — Когда и напасть на герцога Сантоса есть не сейчас. — Сейчас нельзя горчу узлилась, даже Костасу надо объяснять, точно, ребёнку. Сейчас герцог собрал всю свою дружину и, говоря, даже в столицу отправил гонцах к королю. Если королевские войска объединятся с рыцарями герцога, от наших ребят только клочья лететь будут. Если, если... Предразнил одноглазый, повернув к вожаку покалеченную глазницу. Жёваная, зажившая белыми рубцами кожа, Производил отталкивающее впечатление. Костас знал, что людям всегда становится не по себе, Когда они видят его уродство. Вот и горче постарался отвернуться от пустой глазницы. Да, улечил горчу, Костас. тебе то вольно терпеть. Тебя герцог не калечил. А попросись, может, на службу возьмёт. Не зря ж ты вечно твердишь. Учитесь у рыцарей военной науки. И тут же отпрянул в темноту. Последнего говорить не следовало. Горча в два прыжка настиг противника, рванул к себе, прошипел, сдерживая ярость. «Откуда тебе знать, что за счет у меня герцогу?» Выплеснув злость, Горча успокоился, вернулся к костру. Костас не уходил, но не приближался. Горько было горче что даже те, на кого он надеется, осуждают его замедлительность. Но, выбирая между разгулом, попойками и развратом, когда на другой чаше весов неминуемая гибель дружины, Горчев все же выбрал буйное веселье вместо разгрома и яростной бездельничьи недружины вместо смерти многих случаи с повстанцем столкнуться с рыцарями. Боль в груди, метнувшись перед глазами, алым всполохом пошла на убыль Горчев старался не шевелиться. Непримирённым ушёл Костас. Обидно, что не сумел убедить старого друга. Шагая между огнями костров и пьяными, думал, «Нет, шалишь, старый дьявол! Не быть, по-твоему!» Испешно он растворился в темноте, прихватив мотыгу. Шёл, ориентируясь лишь по ему ведомым приметам. Сворачивал Взбирался на склон и снова спускался, Пока не достиг невысокой горы и излезся, Огляделся, бросил мотыгу на землю. Предприятие его страшило. У Костаса зуб на зуб не подал От ужаса перед тем, что он собирался свершить. Помолился, бросая к небесам косые взгляды. «Шелохни, Светка, или мелькни, падучая звезда, Костас сбежал бы, тут же отказался бы от затеи» но ночи и небеса были равнодушны к нему. Костас отмерил пять шагов от старого тополя, воткнул щепку, перевосемь шагов на восток, и снова отметина. Когда Костас закончил свои странные приготовления, склон горы был утыкан чистоколом щепок и веток. Отделив от пояса веревочный жгут, Костас в порядке, лишённом логики, лишь по памяти соединил колышки верёвкой в рисунок. Получилась диковинная паучья сеть, в центре которой барахтался огромный тёмный двуногий паук. — Наконец можно было копать! — Костас подобрал мотыгу. Ударил раз и другой. Мотыга царапнула камень и соскользнула. Костас бросился на колени, разгребая гальку и глину, обнажился камень. «Это дьявол колдует!» Костас плюнул прикинул. «До рассвета еще можно успеть попробовать снова. И опять бесконечные шаги, отмеряемые с точностью до большого пальца ступни, но теперь рисунок сети чуть изменился». Костас от беспрерывного хождения вспотел. Подхолодя тело, стекал между лопатками, но одноглазый не останавливался передохнуть. Лишь вбив последний колышек, он опустился на землю. Но и тут руки не оставались без дела. Костас шевелил губами и снова и снова пересчитывал пальцы, тянул время, опасаясь ошибиться вторично. — С Богом! — перекрестился одноглазый тюкой-мотыгой. Тут земля утрамбованная, но не сбитая. Подавал слегку. В скорости рядом с ямой возвышалась куча отброшенной земли. Коста сработал со стервенением. Время от времени поглядывая на восток, близилось с утра, еще немного, и будет поздно. Но вот мотыга ударилась обо что-то твердое. Коста счерканул кремнем, поджигая клок сухой травы. В свете дымного огня он наклонился поближе. Единственный глаз хищно сверкнул, придавая всему облику одноглазого выражение жестокого торжества. Сундук моренного дерева, обитый металлическими пластинами, как ни странно запирался лишь на замочек, который не выдержал и одного удара мотыгой. Костас, поднатужившись, откинул крышку. Бросившись на колени, он по локоть погрузил в содержимое сундука руки, бормоча молитвы вперемешку с проклятиями. Лишь трое в лагере знали, где вожаки мятежников прячут накопленные в набегах на знать сокровища. Первым был Горчи, вторым — Рафаэль. Костас, как казалось, был последним человеком, которому можно было бы доверить тайну клада. Сундук с драгоценностями был припрятан Горчи на тот случай, если срочно понадобится оружие. Если удастся привлечь на сторону мятежников рыцарей, Согласных за деньги крушить все и вся, И еще, хоть не признавался даже себе, Горче одержал сокровища на тот случай, Если мятеж провалится. Если не сбыться его мечте вольные округи, Тогда ведь не спустит король, И деньги понадобятся, чтобы утешить вдов казненной товарищи Чтоб подкупом спасти непричастных, случайных встане мятежников от виселицы чтобы дети выросли без отцов на тот случай прятал горчи сундук косто же решившись на предательство вел тонкий расчет замыслил обвинить в грабежа горчу и, сместив вожака стать во главе пьяного и буйного воинства костос попытался сдвинуть сундук тот не шелохнулся косто с этого Не предусмотрел одному человеку не поднять огромный, набитый золотом, сундук. Тогда, движимой яростью, костос вовсе утратил разум, оглядываясь в поисках решений. Еще не поздно было зарыть клад, засыпать песком и уложить поверх удерн. Однако человек в своем безумии не рассуждает. Взгляд единственного глаза метался по окрестностям. Скользил по склонам. Гора, невысокая, сложенная из мягкого песчаника, От времени пошла трещинами и неглубокими бороздами. Костас заглянул в один из провалов. Даже при свете горящей ветки дна было не рассмотреть. Может быть, трещина уходила под землю, А может быть, провал упирался в более твердую породу, хохоча как безумный. Костас свернулся к сундуку, зачерпнул пригоршню. Бегом вернулся к расщелине и, размахнувшись, швырнул камни и золото вниз. Где-то далеко внизу рассыпалось эхо. Теперь у Костаса не оставалось выбора. Он метался по склону, распихивая кольца, ожерелья, смятые, чтобы нельзя было опознать бывшему владельцу, тяжелые серебряные чаши и кубки в трещины, провалы и борозды. Чтобы работа спорилась, он снял рубаху, тесемко стянул ворот, завязал узлом рукава. Теперь не приигрышни, а груды сокровищ летели в пропасть. Сундук опустел наполовину. Или даже на треть, когда коста остановился. Он вдруг замерл над сундуком, вернувшись за очередной порцией богатства. Костас провел ладонью по лицу, словно человек, очнувшись от тяжелого сна. Непонимающе огляделся, снова уставился в полупорожненный сундук. Над холмами вставало солнце, тревожно-багровое. Полоски подкрашенных розовых облаков стелились вдоль горизонта. Костас, измученный, полуголый, перемазанный землей и глиной, на фоне восхода окаменел неподвижной фигурой, как человек, мучительно пытающийся вспомнить, кто он и что делает. Безумие, бросившееся в голову в ночи, Усмехаясь, покинула одноглазого. Мысли пришли в равновесие. Он помнил, что должен оболгать горчу. Помнил и способ, который привел бы к успеху затеи. Но то, что видел, Костас постигнуть не мог. Склон горы, точно присыпанный алмазной пыльцой, густо сиял драгоценными камнями, искрился зигзагами разноцветных молний, точно кто-то расшил полог склона жемчужными нитями. В свете восхода гора сияла каскадами синего, голубого, зелёного цветов, пронзительно и вызывающе. Костас вжал голову в плечи, сунулся к одной из сверкающих трещин. Камни навальные, как попало, лежали в небольшом углублении, слепили его меняющимся светом. Костас дотянулся до круглого камня, скромного в груди весёлого блеска соседних. Камешек чуть поменьше голубиного яйца был тусклого, желтого цвета, с неправильными гранями. Не отшлифованный, он удобно устроился на ладони. Не отражал, а скорее поглощал свет. В глубине янтаря, чудом попавшего к своим драгоценным собратьям, жило тепло, солнечно и спокойно. Спокойствие снизошло и на душу преступника. Он, сморгнув, еще раз окинул взглядом сияющий склон, желтый камешек грелся в ладони. Пережитое потрясение отняло у одноглазовой силы, желание отняло питавшую его сердце злость. Он легко сбежал с горы, направляясь в лагерь. Разворошенная у сундука земля подсыхала, серела, осыпалась у стенок ямы рассыпчатой крупой. На самом подходе к лагерю повстанцев Костас остановился, Кто-то крикнул. «Вот он!» Из десяток полупьяных мужчин. Все незнакомые окружили одноглазого. «Знают, откуда уже знают!» Костас думал равнодушно, не сопротивляясь. Двое подхватили его под руки. То ли сами боялись упасть, то ли так было надежней. Не сбежит одноглазый. Остальные одобрительно, но бессмысленно гудели за спиной. «Молодец, что нашелся!» Хлопнули его сзади, между лопаток Ребята всю ночь по кругу рыщут Тебя разыскивают Чего меня искать-то? Хмур отозвался Костас От мужчин разило перегаром А тот, что шествовал справа И теперь на ходу прикладывался к баклаге Вот он я Продолжал, стараясь дышать ртом Сам не любитель выпить Он даже запах спиртного переносил с трудом Это хорошо, что ты Это правильно Все уж давно тебя ждут Столь неприкрытая радость звучала в голосах, что Костас призадумался, вряд ли так радуется похитителю сокровищ. Он остановился. Тут же кто-то, споткнувшись, уперся ему лицом в спину. «Зачем? Ждете-то?» Поколебавшись, страша с ответа, спросил одноглазый воин. Суда, товарищи, он не боялся. Не боялся и наказания, и известно, что полагается предателю и вору смерть. Он опасался неожиданности. Галдящее веселье пьяных добра не сулило, но и ничем пока не угрожало. «Знают, речи не знают о разоренном сундуке», — гадал Костас, дожидаясь ответа. Но спутники лишь погагатывали, ускоряя шаг. Один, усатый, с кривым обломком переднего зуба, дружески пнул Костаса в ребра. «Иди, там узнаешь». Дорога нырнула между холмов Подползла к лагерю с северной стороны, приподняла с змеёй петля и по склону между зарослей кустов и ринулась в ложбин. Костас остановился, сверху озирая необычайное зрелище. Ложбина сверху казалась плоским столом, в центре которого белел пустой песчаный круг с единственной на нём фигурой а вокруг черно-бурым кольцом точно мухи жужжали и толпились несколько сотен повстанцев. «Это что еще за новости?» — обернулся Костас, требуя усатого разъяснения. Только теперь в одинокой фигуре Костас разглядел горчу. «Тебе же твердят! Тебя новым мужиком народ будет выбирать, а труса горчу прочь!» Сердце Костаса сжалось. Получалось, что все выходит, как он задумал, но без его участия повстанцы сами решились выбрать нового вожака. Но ни радости, ни удовлетворения от известия Костас не почувствовал. Украдкой потрогал в кармане желтый слепой камень, тот все еще хранил тепло руки. Как сквозь палочный строй прошел он между повстанцев. Перед ним расступались, тут же толпясь и смыкаясь за спиной. Не чуя ног, он ступил в пустое пространство круга. «Здравствуй, друг», — поднял голову старый Горчи, — «нынче ветреный день. Я нарушил сокровищницу». Сами непроизвольно в ответ на приветствие шевельнулись губы. «Раздай ребятам», — посоветовал Горчи. Его голос звучал обыденно, отстраненно, словно он тут случайный человек, уже не вожак, не горча, слово которого больше приказа, и советует так, как посоветовал бы прохожий. «Раздай сокровище «Все равно клад теперь ни к чему!» «Не могу!» — вотнул головой Костас. «Я выбросил золотые камни, сбросил в трещины горы!» «А тогда ладно!» Отчуждённо нахмурился горче. Повстанцы, вытягивая шеи и отпихивая стоящих впереди, сузили круг, шумели. Вожаки вели себя не по правилам, топтались. Закон был неумолим. Новый вожак должен был победить старого в поединке, порой формальном. Противники сходились. От первого же Тот, кому народ присудил поражение еще до начала схватки, становился на колено и присягал новому вожаку на верность Порой доходило до крови. Двое воинов, подсвистывая улюлюканье толпы, рвали и колотили друг друга, безжалостно, с остервенением, до смерти одного из них. Это в тех случаях, если кто-то сам решался сместить вожака. Но два воина, понуро стоящие друг против друга, И не слышен для толпы переговаривающейся В этом было оскорбление всем священным законам схваток. Я откажу стать вожаком, — несмело приподнял подбородок костос Горчу прятал глаза. Поздно. Теперь не удержать. Откажешься, а ты выберут другого. Рафаэля! косто знал, что вторым встанет вслед за Горчу, по праву был не он, а юный Рафаэль, Его не могли сыскать. Я послал Михаила, но, видно, тот опоздает. Я не поведу войско. костос в отчаянии ухватился за последнее. Выжить из себя эти слова было равносильно казни. Но костос умер в тот миг, когда в лицо ударил блестевший безумный радугой склон. — Они пойдут сами, — возразил горча грузно опускаясь на одно колено и тем самым признавая нового вожака. Костас непроизвольно принял присягу. Толпа взорвалась бешеным криком. «Слава новому вожаку! Слава Костасу!» Хотя среди мятежников раздавалось разочарование. «Горча плевал на правила! ваш вот что значит, чужак! Они должны обменялись ударами! Вот что!» Но эти жалкие попытки осудить несостоявшуюся потеху гасли в воплях восторга «Слава Костасу! Смерть герцегу Сантасу!» И уже вихрились отряды, выстраиваясь в боевой порядок. Уж звенело оружие. Впереди войска повстанцев, горцевали конные всадники. Их было немного, куда больше черной лавины пеших. лавина мятежников... Чёрной змеёй проползла между холмами. В суматохе Костас потерял горчу, как не высматривал старика. «Веди нас, Костас!» — подхлестнула криком толпа. Костас на сером жеребце двинулся первым. Лавина повстанцев медленно поползла к владениям герцога Сантоса, от которых мятежников отделяло полдня пешего пути. Горча не колебался. Не сомневался в правильности своего выбора. Он останется здесь, в пустом лагере. Старик точно за последний час на его плечи обрушился десяток лет, разом сгорбился, постарел, влача ноги, и, пришаркивая, бродил горче по стану. Недогоревшие костры, да отставший от матери жеребчик, единственно оживляли мертвое пространство ложбины и склонов. Старик прислонился к чьей-то повозке. Сполз, обдирая кожу по колесу на землю. Так было не раз. Старик осторожно вбирал воздух, точно пил воду маленькими глотками. Нужно было только перетерпеть тот момент, когда боль рванет нестерпимо. Потом становится легче. Старик напряженно ждал знакомого приступа. Грудь заломила. Расколённый наконечник копья впился, буравив сердце, но боль не уменьшалась, не ушла. Копье, проворачиваясь, вонзалось всё глубже. Старик нестерпел, застонал, и спасительная темнота